Глава 11. Передвижной донорский пункт. Белый фургон передвижного донорского пункта нёсся по ночному шоссе, освещённому редкими, блекло тлеющими во тьме фонарями. Машин по дороге почти не было. За последние полтора часа фургон не обогнал ни одну. По встречной полосе изредка проезжали в основном побитые малолитражки, не чаще одной-двух за 10 минут. Дорога была асфальтированная, но трясло на ней так, как ни на всякой грунтовке. Выбоенные трещины наползали друг на друга, будто сражались за жизненное пространство. Разделительная полоса лишь изредка проглядывала из небытия. "Не гони так", сказал сидевший рядом с водителем высокий черноволосый брюнет лет 30 с небольшими аккуратными усиками. На нагрудном кармашке его накрахмаленного белого халата был вышит золотой кадуцей. Не хватало только с дороги слететь. Светловолосы парень также в белом халате, сидевший за рулём, только усмехнулся в ответ. Я в темноте вижу лучше, чем днём. Да, но ям на дороге от этого не становится меньше, возразил брюнет. Ничего, прорвёмся, усмехнулся светловолосы. А отодвинув шторку из медицинского отсека ПДП, выглянула миловидная женщина лет 40 с коротко подстриженными волосами, выкрашенными в ярко-оранжевый цвет. У нас осталась одна упаковка пустых гемоконов, сообщила она, мерно пережёвывая жвачку. Так что куда бы мы сейчас ни направлялись, это будет последний пункт. А куда мы направляемся, светик, не то в шутку, не то всерьёз, спросил водитель. А ты куда едешь, Артур? Задала встречный вопрос Светлана. Прямо по дороге, ответил водитель. Эту дорогу можно назвать прямой только со зрядной доли сарказма. Нормальная дорога, возразил Артур. Видал я ей похуже. Тебе хорошо, ты за руль держишься, возразил брюнет. В тот же момент машину подбросило так, что Светлана испуганно вскрикнула, а брюнет подпрыгнул на сиденье, едва не ударившись головой о крышу. Всё в порядке, успокоил всех Артур, который сам как раз был спокоен, как удав. Ген, окликнула Светлана Брюнета. Да, отозвался тот. Так куда мы всё-таки едем? Геннадий с серьёзным видом достал из кармана смартфон. Посёлок Заречный, сообщил он, и на всякий случай добавил: Владимирская область. Насчёт области у меня как раз никаких сомнений не было, усмехнулся Артур. «А что, большой поселок?» «Полторы тысячи жителей. Почти все взрослые работали на кирпичном заводе, закрывшемся год назад. Так что от желающих сдать кровь за деньги отбоя не будет». «Ну и ладненько», – кивнул Артур. «Быстрее соберем, быстрее домой вернемся». Впереди появилось размытое светящееся пятно. «Что это?» – спросил Геннадий. «Дорожная полиция», – с показным безразличием ответил Артур. Сбрось скорость, хлопнула его по плечу Светлана. Да ладно, недовольно скривился Артур. Генка нас отмажет. Это не повод, чтобы нарушать правила. Дорога-то всё равно пустая. Тогда хотя бы ремень пристегни, недовольно буркнул Геннадий. Да ладно, снова состроил недовольную физиономию Артур. Пятно впереди превратилось в прозрачный кубик постового пункта дорожной полиции. Вскоре стал виден и одинокий полицейский, стоящий на обочине дороги. Лениво помахивая светящимся жезлом, он приказывал машине ПДП остановиться. Артур лихо ударил по тормозам, но всё же проскочил на пару метров дальше полицейского. С минуту полицейский ждал, что кто-нибудь выйдет из машины и подойдёт к нему. Но так и не дождавшись, лениво в развалочку сам направился к нарушителю. Подойдя, он сначала внимательно рассмотрел эмблему передвижного донорского пункта, изображённую на борте фургона. Затем поднял жезл и постучал им в стекло кабины. Геннадий опустил стекло. На полицейского похнуло теплом, наполненным запахом лекарств и средств для стерилизации. "Тепло у вас там", сказал он зябко поеживаясь. "А вы что же, один на морозе?" С показным сочувствием осведомился Геннадий. Работа такая, с лёгким вздохом ответил полицейский. Документики. А представиться? Удивлённо вскинул чёрные брови Геннадий. Младший лейтенант Мордюгин. Лениво козырнул полицейский. Прошу вас, господин младший лейтенант, с улыбкой протянул прозрачную папочку Геннадию. Младший лейтенант Мордюгин полистал вложенные в папку чистые листы. Мы передвижной донорский пункт, говорил между тем Геннадий. Работаем при Минздраве. Все документики, как видите, в порядке. Все печати и подписи на своих местах. Младший лейтенант Мордюгин и сам уже понял, что тут ему придраться не к чему. Документы у вас в порядке. А почему скорость превышаем? Ну мы же по ДП, улыбнулся Геннадий. Почти, что скорая помощь. У нас приоритет. полный холодильник крови, который нужно как можно быстрее доставить на место. Тогда почему сирена не включена? строго сдвинул бровь младший лейтенант. И проблесковых маячков я тоже не видел. Не хотели попусту шуметь. Дорога-то всё равно пустая. Правила есть правила. с неумолимой суровостью произнёс младший лейтенант Мордюгин. Понимаю. Повинно уронил голову на грудь Геннадий. Надеюсь, это в какой-то степени компенсирует то неудобство, что мы вам доставили. Геннадий достал из бардачка фантик от шоколадки, сложил вдвое и протянул полицейскому. Тот удивлённо уставился на оказавшуюся у него в руке десятитысячную купюру. У меня сдачи нет, только и смог произнести он. Сдачи не надо, улыбнулся Геннадий так приветливо, что в чистоте его намерений не смог бы усомниться и сам сатана. Мы можем ехать? Да, пожалуйста, младший лейтенант Мордюгин козёрнул рукой с зажатым в ней фантиком. И больше не нарушайте. Никогда, заверил его Геннадий. Артур, едва сдерживая, чтобы не засмеяться в полный голос, вдавил в пол педаль газа. Фургон ПДП сорвался с места и растворился в ночной тьме прежде, чем младший лейтенант Мордюгин с удивлением понял, что начал брать взятки фантиками от шоколада. Рассказывать об этом коллегам было как-то неудобно, поэтому младший лейтенант Мордюгин спрятал фантик в карман и пошёл в тёплую будку, мысленно пытаясь убедить себя в том, что я же ли Бог есть, то он сведёт его снова с этими фельдшерами. Ну а если нет? Тут разум младшего лейтенанта Мордюгина давал сбой. Он не мог представить себе мир без Бога. От души хохоча, Артур стукнул себя кулаком по коленке. В который раз уже вижу этот трюк, а всё равно прикалывает, сообщил он, едва не довясь смехом. "На дорогу смотри", стараясь казаться строгим, велел ему Геннадий. "Слушай, не учи меня делать мою работу", весело отозвался Артур. Ему страшно нравилось гнать на полной скорости по плохо освещённой, разбитой ночной дороге. При его опыте вождения и интуиции риска тут не было ни малейшего. Вот если бы дорога была обледеневшей, тогда другое дело. Но пока только ветер гонял по дороге легкую, сухую поземку, не давая снегу даже в трещинах асфальта скапливаться. — Широта! Короче, раздоле! И что-то там еще! — Ладно, мальчики, я отправляюсь спать, — сказала Светлана и задернула шторки. — Скажите, когда на место прибудем. — Угу... Дяла промычал в ответ Геннадий, стараясь поудобнее устроиться на сиденье, чтобы тоже малость покемарить. При том, что машина бросала то из стороны, в сторону, то вверх, то вниз, сделать это было непросто. Но у Геннадия на сей счёт опыт был солидный. При желании он мог заснуть даже рядом с работающим отбойным молотком. Вот так всегда, подытожил Артур. Все спят, а я кручу баранку. А то спишься, когда приедем. Сквозь сон отвесил Геннадий: "Думаешь, в этом посёлке есть гостиница?" "Уверен, там найдётся, где прилечь. Когда будем на месте?" Артур посмотрел на часы. Было без четверти 3. "Ну, если ничего не случится, то часов в 7." "А что может случиться?" усмехнулся Геннадий. Внезапно по крыше фургона ударило что-то тяжёлое. "Что за чёрт?" настороженно вскинул голову Геннадий. Сна как не бывало. Раздалась серия коротких, отрывистых ударов, как будто кто-то стучал по крыше кулаком, проверяя её на прочность. "Эй, парни, что это там у вас?" нервно спросила Светлана. "Это не у нас, а снаружи", ответил Артур. "Я понимаю, что снаружи, но что это?" Стук прекратился. Теперь будто огромные когти с душераздирающим скрежетом скребли по металлу. «Муть твою!» – негромко выругался сквозь зубы Артур. «Может быть, стоит остановиться и посмотреть, что там происходит?» – не очень уверенно предложил Геннадий. По крыше снова что-то гулко грохнуло, а затем застучало. Часто и бойко, будто молотком. «Вот ты знаешь, я почти уверен, что ничего хорошего мы там не увидим», – сказал свое мнение Артур. «Посмотри по навигатору, есть у нас что-нибудь впереди?» Какая-нибудь деревня или пост дорожной полиции? Пост мы недавно проехали. Точно. Артур резко затормозил, вывернул руль влево, пересек чисто условную разделительную линию и снова ударив по газам, погнал машину в обратную сторону. Придётся мне отвечать перед полицейским за десятку, уныло произнёс Геннадий. Думаю, с полицейским ты как-нибудь разберёшься. Вот то, что наверху Сзади раздался крик женщины. Посмотри, что там, велел Артур. Сам он пристально вглядывался в темноту впереди, надеясь увидеть светящиеся пятнышки патрульной дорожной полиции. Геннадий отдёрнул шторку и заглянул в медицинский отсек. Светлана, поджав ноги, сидела в кресле, предназначенном для донора, и с ужасом прижав ладонь к щекам, смотрела наверх. Крыша кабины была пробита острым концом тяжёлого металлического крюка. Крюк дёргался из стороны в сторону, понемногу расширяя отверстие. Тот, кто находился на крыше, пытался вскрыть фургон, как консервную банку. Они пытаются взломать крышу, сказал Геннадий Артуру. Знать бы ещё кто это и что им надо. Артур попытался ещё плотнее вдавить педаль газа в пол. Я думаю, это ловчии «Ловчие? Какого мрака? Во-первых, им ничего не известно о наших ПДП. Во-вторых, если бы они знали про нас и хотели бы нас взять, то сделали бы это, когда мы стояли, например, возле того же поста дорожной полиции. Нафиг им нужно прыгать к нам на крышу на полном ходу и ломать ее монтировкой? Тогда кто это?» «Не знаю». Что-то бухнуло по крыше прямо над головой у Артура. А затем у Удар молотка вдавил лобовое стекло внутрь кабины. Стекло покрылось частотой сеткой мелких трещин. Потеряв из виду дорогу, Артур автоматически надавил на тормоз. В тот же миг разлетелось вдребезги боковое стекло. Артур вскинул руку, прикрываясь от брызнувших вместе с холодным ветром осколков. Через выбитое стекло в кабину сунулась оскаленная морда. Некогда это было человеческое лицо. Но теперь от человека в нём остались только самые общие черты. Волосы свисали грязными, слипшимися патлами. Подбородок и щёки покрывали клочья неухоженной бороды. Потрескавшиеся, обветренные губы расползлись в стороны, обнажая разведённые в зловещном оскале зубы. Крылья носа были покрыты болячками. Лоб наискосок пересекали два глубоких разреза. Как будто какой-то крупный зверь, как тями запнул. Красные, налитые кровью глаза горели звериной ненавистью. По плечо просунув руку в кабину, монстр схватил Артура за горло. Выкрикнув что-то нечленораздельное, Артур принялся, что было сил, молотить кулаком по звериной морде. Он бил, бил и бил, чувствуя боль в разбитых о зубы и кости черепа, костяшках. бил до тех пор, пока жуткая тварь не захрипела и резко, подавшись назад, не исчезла во мраке. Сзади раздался пронзительный крик испуганной женщины. Выхватив из-под кресла монтировку, Артур головой вперёд нырнул в медицинский отсек. Не успел он встать на ноги, как сверху на него упал Геннадий. Оттолкнув напарника, Артур рванулся к распахнутой задней двери, в которую лезли ещё две твари, вроде той, которую он только что выкинул из кабины. Один был небольшого роста и худошного телосложения. На месте носа у него была засохшая кровавая корка. Другой был поздоровее. Лицо его было покрыто глубокими, ветвящимися морщинами, из-за чего казалось, что по нему ползают медленно шевеля лапками сколопендры. Одежда на обоих была рваная и грязная. И если бы не красные, горящие звериной ненавистью глаза и оскаленные зубы, их можно было бы принять за вконец опустившихся бомжей, поскольку и запах от них шёл соответствующий: чедушный, то и дело вскидывал обе руки, издавая гортанные звуки, отдалённо напоминающие рычание. Морщинистый уверенно сжимал в руке длинный крюк на деревянной рукоятке и только скалился. не издавая ни звука. Артур времени зря не терял. Схватив Светлану за локоть, он толкнул её назад, прямо в объятия стоявшего позади него Геннадия, а сам, замахнувшись мантировкой, налетел на морщинистого. Если бы удар пришёлся монстру по голове, то проломил бы череп, а по руке так сломал бы кость. Но морщинистый ловко подставил под удар свой крюк, поймав мантировку на сгиб крюка, Он откинул её в сторону, сделал шаг вперёд, схватил Артура за горло и прижжал его к стене. Артур едва не задохнулся от мерзкой вони грязного белья, пота, мочи и застрявшей между зубов гнили. Свободной рукой он ударил мерзкое чудовище в бок, по печени, а затем ткнул пальцем в глаз. Монстр взвыл от боли и ослабил хватку. а подоспевший Геннадий дважды ударил его по затылку металлической крышкой стерилизатора. Без носа, меж тем, даже и не думал ввязываться в драку. Он точно знал, что ему нужно. Распахнув дверцу холодильника, звереныш принялся выхватывать из него заполненные кровью гемоконы и кидать их за пазуху. Набрав столько, что пакеты начали сыпаться на пол, он, как беременная баба, обхватил обеими руками раздувшийся живот и, и выпрыгнул из машины. Его место тут же занял другой, озверевший бомжара, с длинным, как птичий клюв, носом, и тоже стал метать за пазуху гимаконы. «Твари!» – заорал во всю глотку Артур и со всего размаху засадил монтировкой морщинистому по скуле. Железо рассекло кожу на скуле зверя до кости, но тот будто и не заметил этого. Змахнув крюком, он насадил на него левую ладонь Артура и сильно отдёрнул вверх. Артур заорал от боли. А тем временем из-за шторки водительской кабины показалась ещё одна окровавленная морда со свёрнутым на сторону носом, рассечённой бровью и опухшими губами. Схватив за плечи Светлану, он притянул её к себе и вцепился зубами в шею. Алая кровь побежала в вложбинку над ключицей. Монстр с урчанием всасывал кровь. А женщина в состоянии сильнейшего шока была не в силах даже закричать. Она лишь безмолвно раскрывала рот и взмахивала кистями прижатых к телу рук. Морщинистый дёрнул крюк, намереваясь подтащить к себе Артура, но кисть разорвалась между средним и безмянным пальцами. Артур упал на пол, прижимая к груди окровавленную руку. Морщинистый поудобнее перехватил крюк, надеясь снова насадить на него Артура. Но тут Геннадий выхватил из ящика стола скальпель и принялся полосовать ему родливое лицо морщинистого монстра. Тот попытался закрыть лицо рукой, но по руке тоже потекла кровь. Геннадий воткнул скальпель монстру в щеку и дёрнув распорол её до угла рта, а затем полоснул острьём по шее. Кровь пульсирующим фонтаном забила из перерезанной артерии, и с каждым толчком Жизнь уходила из тела монстра. Бросив крёк, он попытался зажать рану ладонью, но кровь сочилась между пальцами, заливалась в рукав, брызгала на плечо. Морщинистый кинулся к выходу из фургона, но не добежав, замертво упал на пол, посмотрев на другое чудовище, держащее в своих объятиях женщину и сосущее кровь. У неё из шеи Геннадий холоднокровным расчётливым движением вонзил скальпель ему в глаз и тут же резко ударил по рукоятке ладонью. Пробив глазницу, скальпель вошёл в мозг. Чудовищное существо задергалось в конвульсиях. Геннадий подхватил Светлану на руки, перенёс в кресло и осмотрел рану на шее. Всё в порядке, сказал он. Артерия не задета. Он вскрыл перевязочный пакет и начал накладывать повязку на шею. «Как у тебя с регенерацией?» «Семь и три», — едва слышно произнесла Светлана. «Нормально», — ободряюще улыбнулся Геннадий. «Через пару часов заживет». «А ты как?» — посмотрел он на поднимающегося на ноги Артура. «Во как!» — Артур с обидой показал рассеченную надвое ладонь. «Придется шить», — сходу определил Геннадий. Да уж, изволь, обречённо вздохнул Артур. У тебя регенерация 5 и 4. Ну, да, я понимаю, кивнул Артур. Со временем непременно заживёт. Он посмотрел на два трупа. Один головой вниз свешивался из водительской кабины, другой лежал, уткнувшись мордой в пол, возле распахнутой задней двери среди разбросанных гимоконов. Не думал, что ты так ловко с ножиками управляешься. Артур одобрительно кивнул. "Это был скальпель", уточнил Геннадий. "Какая разница? С ножом я скорее всего не сообразил бы что делать, а скальпель сам в руку ложится. Не пугай меня", опасливо покосился на Геннадия Артур. "Ты говоришь как заправский маньяк". "Парни, закрой дверь", попросила Светлана. "Здесь же холодно, как на улице". Она была права, фургон выстудился насквозь. Даже при дыхании появились облачка пара. Может, сначала труп выкинем? Геннадий взглядом указал на тот, что лежал у двери. А то уж больно сильно он смердит. Что, прямо на дорогу? спросил Артур. Можно в квет кинуть? Артур недовольно поморщился, постучал ладонью здоровой руки по полбу, а затем резко взмахнул ею. Нет. Сначала надо всё как следует обдумать. Проезжающая мимо машина притормозила, пару раз мигнула фарами и посигналила, спрашивая, не нужна ли помощь, но не получив ответа, останавливаться не стала. Прежде всего надо фургон с дороги убрать. Артур схватил пару стерильных салфеток и обернул ими раненую руку. "Закрой заднюю дверь и помоги мне", велел он Геннадию. Вместе они затолкнули мёртвого монстра назад в водительскую кабину и усадили на сиденье. Заняв своё место за рулём, Артур достал из-под сиденья большой гаечный ключ и пробил им отверстие в покрытом трещинами лобовом стекле, чтобы можно было видеть дорогу впереди. Отогнав машину к обочине, он аккуратно припарковал её, заглушил двигатель и включил габаритные огни. В медицинском отсеке Геннадий уже всё подготовил к тому, чтобы зашить руку. На столе была расстелена стерильная салфетка, рядом лежали перевязочные материалы. ножницы и шовный материал в стерильных одноразовых пакетах. Артур сел за стол и положил руку на салфетку. Светлана уже настолько оправилась, что начала прибираться в фургоне, но когда она бросила взгляд на труп у задней двери, её всё же передёрнуло. Вы уверены, что они не вернутся? с опаской спросила она. Они получили то, что им было нужно, ответил Артур. Пока Геннадий занимался обработкой его раны, Артур рассуждал вслух: "Прежде всего, нам нужно избавиться от трупов. Затем привести здесь всё в порядок, убрать следы борьбы. После этого добраться до ближайшей ремонтной мастерской и заменить стёкла. С разбитым лобовым стеклом мы далеко не уедем". Геннадий иглой указал на дыру в потолке. "Её мы сами заделаем", сказал Артур. "Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание". Стекло могли хулиганы разбить, а вот дыра в крыше это уже серьёзно. Может, стоит позвонить Димону? предложил Геннадий. Звонить полагается только в экстренных случаях, возразил Артур. А сейчас какой? Артур прикусил губу, не от боли, а потому что и сам не знал, как лучше поступить: попытаться самим разрулить ситуацию или вызвать подмогу. Снаружи послышался звук мотора приближающейся машины. Поравнявшись с фургоном, машина остановилась. Артур, Геннадий и Света, не сговариваясь, затаили дыхание. По всей видимости, кто-то из проезжающих мимо остановился, чтобы предложить им свою помощь. Встречаются среди автолюбителей такие энтузиасты: их хлебом не корми, дай только чужой машине под капот забраться. Ну, или просто дать какой-нибудь бесценный совет. тем более, что медицинский фургон не вызывает у людей опасений. Если, конечно, это не психиатрическая перевозка. Однако, ежели этот доброход увидит трупы в залитой кровью машине, вряд ли удастся его убедить в том, что это несчастный случай. Хлопнула дверца машины. Добрый самаритянин вышел, чтобы внимательно осмотреть фургон и оценить повреждения. Интересно, куда он едет среди ночи? по работе или по личным делам? Да как бы там ни было, его что, дома не ждут? Раздался стук в заднюю дверь. Эй, есть тут кто живой? Голос громкий, уверенный, мужской, разумеется. Женщина остановилась бы ночью на безлюдной дороге только в том случае, если бы у неё самой машина сломалась. Все трое молча переглянулись. Что отвечать? Снова стук в дверь. На этот раз боль была настойчивой и требовательной. Так, короче, это полиция, и у вас труп на переднем сиденье. Артур скривился, как от зубной боли. Точно. Они же оставили труп в кабине, не говоря ни слова. Геннадий поднялся, подошёл к задней дверце и открыл её. На дороге стояли двое полицейских с направленными на него автоматами. Вид у Геннадия и в самом деле был не самый лучший. Весь халат в крови. Однако медленно протянул один полицейский. У них там ещё один труп, добавил другой, тот самый, которому Геннадий сучил фантик от шоколадки вместо десятитысячной. Полицейский многообещающе улыбнулся и вроде как без связи со всем происходящим произнёс: "Есть такие бог на свете. Что тут у вас происходит?" спросил первый. Ритуальные жертвоприношения? У нас передвижной донорский пункт. Не очень удачно приступил к объяснению Геннадий. Оригинальные у вас методы работы, нарочито агрессируя, произнёс первый полицейский. На нас напали. Наконец-то перешла к сути дела Светлана. Мне шею прокусили. А мне руку разорвали, показал наполовину зашитую кисть Артур. Бамжами воняет, повёл носом первый полицейский. Вы их что же, подвести решили? Они на ходу забрались на крышу машины и вынудили нас остановиться, разбив лобовое стекло. И что же им было нужно? Геннадий поднял с пола рваный гемокон, из которого сочилась кровь. Кровь? Они унесли почти весь наш запас. Полицейские обменялись многозначительными взглядами. Вызовем ловчих? спросил негромко один. Вот ещё, ответил другой. Без них разберёмся. Артур незаметно перевёл дух. Появление ловчих значительно усложнило бы ситуацию. Да какое там усложнило? Фактически сделало бы её критической. У ловчих задача одна доставлять всех задержанных в пансионаты, чтобы там уже с ними разбирались специалисты. А специалисты быстро поймут, что и мёртвые, и живые альтеры. А попавшие в пансионат альтер навсегда там и останется это уж вне всяких сомнений так что с любой точки зрения куда лучше иметь дело с полицией а ты фельдшер мне ещё ответишь лично погрозил пальцем генадию обманутый им полицейский за что вскинув брови изобразил оклеветенную невинность генадий а вот за что полицейский вытащил из кармана фантик от шоколадки это что по-твоему «Десять тысяч!» – уверенно заявил Геннадий. И точно! Полицейский глазам отказывался верить. Он снова держал в руке десятитысячную купюру. «Что это?» – спросил он у напарника. «Совсем сбрендил!» – с тоской посмотрел на него тот. «Нет, ты мне скажи, что у меня в руке?» «Десятка! Если тебе не нужно, я могу забрать!» Полицейский ехидно усмехнулся. и довольный, хотя и несколько озадаченный, спрятал вновь обретённую купюру в карман.